Глава сорок восьмая — Хм, мадемуазель Кэтрин. — Госпожа, мадемуазель Кэтрин, к вам посетитель. — Кто? — хриплым от сна голосом пробормотала, переворачиваясь на другой бок. — Мсье Брайан, — ответил дворецкий и чуть помедлив продолжил. — Просит вас и мадемуазель Александру. — Отведи его в гостиную, я скоро спущусь. И скажи, Алекс, что у нас гости. — сердито проворчала я, едва слышно выругавшись в адрес незваных гостей. — Хм, мадемуазель Кэтрин, я не могу привести Мсье Брайана в гостиную, — растерянно промолвил Эммон, с укором заявив. — Вы находитесь здесь, и в ваших нарядах не подобает встречать мужчину. — Что? — просипела я, все еще пребывая в желанных объятиях Морфея, зарылась с головой под одеяло, но не успела погрузиться в сон, как Алекс громко выпалила. — Кэтрин, вставай! Мы уснули в гостиной! — В гостиной? Ничего не помню. Мы же собирались подняться! — рассеянно промолвила, не прекращая зевать, растирая ладошками глаза, которые никак не хотели открываться. — Я две недели толком не спала. Надо же, как меня вырубила! — Угу, — кивнула подруга, кряхтя и постановая, поднимаясь с дивана. — Пошли, надо привести себя в порядок. — Зачем Брайан вообще в такую рань пришел? — недовольно проворчала, запахивая халат. — Госпожа, время близится к полудню, — заметил эмон наблюдая за нами укоризненным взглядом. — Все равно рань, — голосом нетерпящим возражений припечатала я и, догнав Алекс у двери, на ходу распорядилась. — подаемся кофе, а нам принеси чай. — Как прикажете, госпожа, — донесся через закрытую дверь учтивый голос мужчины. Только контрастный душ и упоминание такой-то матери привели меня в чувство. Выбор наряда был недолгим, и, собрав на голове незатейливую прическу, я вскоре входила в гостиную, став невольным свидетелем очередной жалобы Брайана. — Как ты могла обо мне такое подумать? Это они оставляют меня в полном одиночестве, безжалостные, жестокие. Не верь ни одному его слову. «Я лично видела двух особ, рыдающих у ресторана, с которыми он пару дней до этого гулял», — со смехом произнесла, проходя к дивану. «Добрый день, Брайан. Ты знаешь, я тебя люблю и всегда рада тебя видеть в своем доме, но сегодня ты рано». «Прости, это все Дэвид», — виновато промолвил мужчина, покаянно опустив взгляд в пол. Но уже через секунду, улыбаясь во все тридцать два зуба, заговорил. Это он поднял меня не свет не заря, сказав, чтобы немедленно ехал сюда. Говорит, мисс Александра не сможет усидеть на месте, и, зная ее, брат был уверен, что вы уже на подъезде к поместью мсье Филиппа Уилсона. И если я вас здесь не застану, велел немедленно отправляться за вами и проследить, чтобы дамы не попали в беду. Алекс, как ты с ним работаешь? Он же тиран. Хм, не могу с тобой согласиться. — поперхнулась от прорывающегося смеха Алекс, широко улыбнувшись рассерженному мужчине. — Странно, — задумчиво протянул Брайан, важным голосом добавив. — Так что, Дэвид был прав, и вы собрались к мсье Филиппу Уилсону? — Да, — теперь рассмеялась я, и, покосившись на Алекс, взглядом попыталась сказать. — Вот видишь, Дэвид точно к тебе неравнодушен. Брайан это заметил, но виду не подал. Лишь горестно вздохнув, подытожил. «Как всегда. Идемте, я хотела бы поскорее завершить семейные вопросы и насладиться прогулками по летнему Грейтауну», проговорила подруга, и, подхватив меня под руку, направилась к выходу. Поездка в компании Брайана была, как всегда, шумной. Так сложилось, что у нас с ним были совершенно противоположные взгляды на все. Поэтому тем для споров хватало. Но сегодня он превзошел сам себя. Да и у меня, не выспавшийся, настроение было вредным, так что нам наверняка удалось отвлечь Алекс от гнетущих дум, и долгая дорога прошла вполне весело и быстро. — Я узнаю, дома ли хозяева, а вы ждите меня в машине, — проговорил Брайан. Выбираясь из автомобиля, едва водитель припарковался у ворот поместья местам Филиппа Уилсона. — Вот он всегда так. «А еще Дэвида тираном назвал», — хмыкнула, посмотрев вслед мужчине, широким шагом направляющегося к дому. «Они братья?» «Угу», — согласилась, и, вернув свой взор на девушку, обеспокоенно спросила. «Ты как?» «Хорошо, и спасибо тебе», — улыбнулась подруга, чуть сжав мою ладонь. «Да ладно тебе», — не договорила, тотчас удивленно воскликнув. «Уже возвращается, и не один. Думаю, это и есть все Филипп» и, по-моему, он рад тебя видеть. «Да — Да, — неверяще протянула Алекс, и, затаив дыхание, внимательно следила за воротами. Ну вот из них буквально выбежал мужчина лет пятидесяти на вид, и, не задерживаясь ни на секунду, устремился к ошеломленной подруге, на ходу радостно прокричав. — Алекс, это и правда ты! Да, я на тебя посмотрю! Я думал, ты еще совсем кроха! — Добрый день, все Филипп! Растерянно пробормотала девушка, явно не ожидая такой бурной встречи от родственника, настороженно вышла из автомобиля и была тут же стиснута в удушающих объятиях. — Дядя Филипп, если ты, конечно, не против. — Дядя, — просипела Алекс, освобождаясь от крепких объятий худощавого мужчины, и, натянуто улыбнувшись, произнесла. — Мадемуазель Кэтрин Марлоу, моя подруга, и мсье... — Брайан Стаффансон, молодой человек, уже представился, — с приветливой улыбкой проговорил дядюшка. — Прошу простить мою неучтивость, мадемуазель Кэтрин. — О, идемте скорее в дом, там уже, наверное, все семейство извелось от нетерпения. — Ну вот, этот вроде нормальный, — прошептала я прямо в ухо подруги, стоило родственнику Алекс сорвануть к дому, и едва слышно спросила. — А ты что скажешь, Брайан? — Пока не ясно коротко ответил мужчина, следуя за впереди идущим месье Филиппом, который то и дело на нас оглядывался и что-то радостно и непонятно выкрикивал. Семья Уилсон нас встретила в холле. Родни у Алекса казалось неожиданно много, и я, признаться, даже порадовалась, что у меня осталась только тетушка, второй такой я бы точно не вытерпела. — Позвольте вам представить. — мадмозель Александра Пембертон, заговорил месье Филипп, прерывая мои мысли. Мадмуазель Кэтрин Марлоу и мсье Брайан Стаффансон. Это моя супруга, мадам Херби, наши внуки Дорис и Барри, старший сын Стив и Уилсон и Оливер Уилсон, твой дядя. Рада встрече, мсье Оливер, растерянно пробормотала подруга. Мне же оставалось лишь время от времени сжимать ее ладонь, напоминая Алекс, что я рядом и в любую секунду приду к ней на помощь а неловкое знакомство тем временем продолжалось. — Мисс Александра, не пытайтесь меня вспомнить. Моя мать до своего смертного часа скрывала мое существование. Я плод ее греховной любви и жил далеко от Грейтауна, не ведая, что у меня есть братья. Впрочем, и они обо мне узнали только, когда им зачитали завещание. э, -э мадам Беатрис не устает меня удивлять, — с тихим смешком проговорила подруга лучше меня справившись с ошеломляющей новостью. И тут же родня вдруг разом заулыбалась с явным облегчением и загомонила, увлекая девушку в свою компанию. Наблюдая со стороны за их общением, я видела, с каким теплом они говорили с Алекс и искренне радовалась за подругу. Спустя час после приватной беседы Алекс и ее дядюшек мы попрощались с невероятно доброжелательной и открытой семьей и, покинув гостеприимный дом, вскоре ехали по ухабистой дороге, с каждой минутой отдаляясь от красивого поместья. «Ты как? Все узнала, что хотела?» – обеспокоенно спросила, вглядываясь в задумчивое лицо подруги. «Узнала. Не все. И да, я в относительном порядке. Расскажешь? Не сейчас». Едва слышно пробормотала девушка, отворачиваясь к окну. «Настаивать я не стала». И тихо переговариваясь с Брайаном до самого особняка Марлоу, мы отвлекали Алекс от тягостных дум шутливой перепалкой и забавными историями, приключившимися с невозможным бабником. Вернувшись домой, Алекс сразу ушла к себе и долго не выходила из комнаты, понимая, что ей нужно прийти в себя. Я, распорядившись об ужине, занялась созданием нового крема, но время шло, а подруга все не выходила. За дверью ее комнаты было так тихо, что даже Эмон стревожился. Затворничество еще никому не приносило пользы. Выбирайся из своей темницы и пошли хотя бы в мечтах четвертуем наших обидчиков, — прокричала, на всякий случай громко постучав в дверь, и, не дожидаясь разрешения, прошла в спальню. — Алекс, ты как? — Уже в порядке и готова поделиться семейными тайнами, — натужно рассмеялась подруга поднимаясь с кресла. — Хорошо, идем, нечего здесь сидеть, да и ужин давно готов, — проговорила и, лукаво подмигнув подруге, добавила. — Если хочешь, можем сжечь в саду чье-нибудь чучело. — Вот и все, если кратко, — с тихим и грустным смешком закончила свой рассказ Алекс, поставив пустую чашку на чайный столик и, подобрав под себя ноги, устало откинулась на спинку кресла. — Да, у тебя тоже не весело задумчиво протянула я, пересаживаясь с соседнего кресла на диван. — И что теперь? — Не знаю. А что делают в таких случаях? — горестно хмыкнула Алекс, тотчас предположив. — Работать. Много-много работать. А личная жизнь? Своя семья? Дети? — поинтересовалась, перевернувшись на живот, и, подперев голову руками, с грустью посмотрела на Алекс. — Я, наверное, пока не готова. А я всегда мечтала о семье и детях, чтобы не меньше трех. Но, видимо, и здесь я буду лишена женского счастья», – рассеянно промолвила, невидяще уставившись перед собой. «И здесь?» «Что?» – с недоумением переспросила. «Что это вдруг так взволновало, Алекс?» Но девушка будто меня не услышала, и, не сводя с меня свой пристальный взгляд, проговорила. «Интернет, сотовая связь, самолеты...» «Но как? Этого не может быть! И ты?» — воскликнула я, рывком поднимаясь с дивана, и, неверяще уставившись на Алекс, сиплым голосом повторила. «Этого не может быть! Таких совпадений не бывает!» «Когда?» — разом воскликнули мы, тотчас истерично рассмеявшись. «Больше трех лет назад, а ты?» — быстро проговорила Алекс и, чуть подавшись вперед, добавила. «Новосибирск!» — Две тысячи двадцать второй год. — Краснодар, две тысячи двадцать второй, — потрясенно выдохнула я и чуть помедлив добавила, — меньше года назад. Временные рамки нашего пребывания в этом мире не сходятся. — Да, странно, — кивнула, тут же глухо рассмеявшись и вцепившись в подушку, промолвила. — Здесь все странно, и какая вероятность, что мы с тобой встретились бы ничтожное согласилась Алекс, шумом выдохнув. — Как ты сюда попала? Что с тобой там случилось? — Наверное, как и ты, — невесело усмехнулась и, выдержав небольшую паузу, все же проговорила. — Умерла. Знаешь, эта история долгая, и чаем мы не обойдемся. Да и наше эпичное знакомство надо отметить. — Да, и желательно чем-нибудь покрепче, — рассмеялась Алекс. — наверняка до сих пор пребывая в шоке, как и я. Этой ночью мы так и не уснули. Нам было, что рассказать друг другу, чем поделиться, о чем поплакать и над чем посмеяться. Не знаю, какие силы переместили наши души в этот мир, но ни у меня, ни у Алекс жизнь и здесь не была радужной. И подруга, так же, как и я, время от времени задавалась вопросом, «Почему она?» Однако и она ответа на него пока не получила. И только к утру, сгудящей от разговоров головой, заплетающимся языком, пожелав друг другу приятных снов, мы, шатающейся походкой, разбрелись по своим комнатам.